Глава тридцать четвертая. Уолтер Хевелло, брат миссис Фаррис, унаследовавший ее скромное состояние, жил в Вилла-парк, более богатом районе, чем тот, где жили супруги Фан. Зато в смысле вежливости и обходительности ему до Фанов было далеко. Окна, принадлежавшему ему английского особняка, в тюдоровском стиле горели теплым приветливым светом, Однако сам Хевеллоу принял Бобби и Джулию отнюдь неприветливо. Он даже не предложил им войти в дом. Стоя в дверях, он взглянул на удостоверение гостей и вернул их. «Ну и что вам?» Хевеллоу был невысокий лысеющий блондин с круглым брюшком и густыми с усами. Проницательные светло-карие глаза светились умом, Но было в этом взгляде что-то холодное, цепкое, оценивающее, не дать не взять бухгалтер, ведущий дела мафии. «Я же говорю, супруги Фан посоветовали обратиться к вам», – втолковывала Жюли. «Нам нужна фотография вашего покойного зятя». «Это еще зачем?» «Понимаете, в деле, которое мы сейчас расследуем, замешан один человек, который выдает себя за мистера Фарриса. Вранье». Мой зять умер. Мы знаем. Но у самозванца такое удостоверение личности, что комар носу не поточит. Вот нам и понадобилось фото настоящего Джорджа Фарриса, чтобы его уличить. Вы уж извините, но вдаваться в подробности я не имею права. Это касается личной жизни нашего клиента. Хевеллоу повернулся и захлопнул дверь перед носом у гостей. Бобби взглянул на Джулию и заметил, любезен до да безобразия. Джулия снова позвонила. Через некоторое время дверь вновь отворилась. «Ну что еще? Я прошу прощения, что мы не сообщили о своем приходе заранее, — начала Джулия, — изо всех сил стараясь сохранить доброжелательный тон. Но фотография вашего... А я за ней пошел!» — огрызнулся Хэвиллоу. — Если б вы не трезвонили попусту, я бы давно ее принес. И он захлопнул дверь. — От нас что? Плохо пахнет, — недоумевал Бобби. — Ну и фрукт. Думаешь, он вернется? — Пусть только попробует не вернуться. Я ему дверь разнесу. Позади них, по навесу, закрывавшему часть садовой дорожки у дома, Яростно грохотал дождь, водосточные трубы утробно клокотали. Уже от самих этих звуков пронимало холодом. Хевеллоу вынес на крыльцо коробку из-под битком набитую фотографиями. «Пришли за помощью, имейте в виду, время у меня на вес золота», — объявил он. Джулия еле сдерживалась. Хамство всегда доводило ее до белого коленя, и сейчас ее так и подмывало, вышибить из рук Нахала коробку, схватить его за руку, заломить указательный палец, чтобы потянуть нерв. Неплохо бы при этом еще прижать срединный и лучевой нервы, чтобы он бухнулся на колени, потом коленом в челюсть, ребром ладони сзади по шее и ногой прямо в круглое мягкое брюхо. Хэвелл порылся в коробке и достал нужную фотографию. На ней были изображены мужчина и женщина за столиком из красного дерева на залитой солнцем лужайке. Это Джордж и Ирен. Лампочка на дверью горела не ярким желтоватым светом, и все же Джулия хорошо разглядела настоящего Джорджа Фариса. Этот голеностыжий мужчина с длинным и узким лицом даже отдаленно не напоминал Фрэнка Полларда. «Это что ж надо выдавать себя за Джорджа? С какой стати?» — вопрошал Хевиллоу. «Человек, которым мы занимаемся, вероятно, совершил преступление», — объяснила Джули. «У него несколько удостоверений личности и все фальшивы. Одно на имя Джорджа Фарриса. Скорее всего, тот, кто их изготовил, выбрал имя вашего зятя почти наугад. Просто в таких случаях часто используют имена и адреса покойных. Хевеллоу нахмурился. «А этот тип с удостоверением Джорджа, может, он и убил моего брата с сестрой и племянниц?» «Нет-нет», — «Нет -нет, поспешно сказал Джулия. «Это просто мелкий жулик-аферист. Да и не станет убийца расхаживать с удостоверением мужа своей жертвы», — добавил Бобби. «Зачем ему навлекать на себя подозрения?» «Этот тип и есть ваш клиент?» — поинтересовался Хэвиллоу и посмотрел прямо в глаза Джули, словно пытался угадать, слукавит или не слукавит. «Нет», — солгала Джули. «Он облапошил нашего клиента, и нас просили разыскать его, чтобы вернуть деньги». «Можно будет на время взять эту фотографию?» — попросил Бобби. Хэвиллоу колебался. Он все не сводил глаз с Джули. Бобби протянул Хевиллоу визитную карточку с адресом агентства Дакота и Дакота. «Мы обязательно вернем», — пообещал он. «Видите, вот наш адрес и телефон. Я понимаю, вам нелегко расстаться с семейной реликвией, тем более, что вашей сестры и зятя больше нет в живых, но если...» Очевидно убедившись, что посетители не врут, Хевиллоу буркнул. «Черт с ней, берите. Я Джорджа и вспоминать-то не хочу. Терпеть его не мог». Дура была сестра, что вышла за него. «Спасибо», — сказал Бобби. «Мы...» — но Хевиллоу уже захлопнул дверь. Джулия позвонила. «Ты уж его не убивай», — попросил Бобби. Хевиллоу открыл дверь с перекошенным от ярости лицом. Бобби мгновенно вклинился между Джулией и хозяином и показал ему водительские права Джорджа Фарриса с фотографией Френка. «Еще один вопрос, сэр, и мы от вас отстанем. У меня каждая минута на счету». «Вам случайно не знаком этот человек?» Все еще кипя гневом, Хевиллоу схватил водительские права И уставился на фотографию. Пухлая, дряблая физиономия. В округе таких до черта и больше. Стало быть, вы не знаете? Вот, Бестолочь, вам что же, все надо разжевать? Нет, я его не знаю. Бобби забрал документ. Спасибо, что выкрали минутку и... Хевиллоу громко хлопнул дверью. Джулия потянулась к звонку, но Бобби остановил ее. Мы уже все выяснили. Я хочу... Знаю, чего ты хочешь, но законы штата Калифорния не одобряют зверские убийства. Бобби оттеснил жену от двери. Они вышли под дождь. Нет, как тебе нравится этот наглый, самодовольный индюк. Бобби завел мотор и включил дворники. Сейчас заскочим универма, купим здоровенного плюшевого медведя, напишем на нем Хевиллоу, его и потроши. Идет? Скажите, какая цаца? Машина тронулась. Обернувшись, Джулия напоследок еще раз окинула дом ненавидящим взглядом. Он не цаца, малышка. Он Уолтер Хэвиллоу. И останется им до конца своих дней. Перед этим наказанием все твои угрозы сущие пустяки. Несколько минут спустя вилла Парка остался позади. Бобби подъехал к универмагу и поставил Тойоту на стоянке, погасил фары, выключил дворники, но двигатель оставил работать, чтобы в машине было теплее. Возле универмага стояло всего несколько автомобилей, в огромных лужах величиной с добрый плавательный бассейн. Отражались огни витрин. «Итак, что нам удалось выяснить?» – начал Бобби. «Что нас от Уолтера Хевиллу утошнит «Совершенно справедливо. Но что удалось выяснить касательно нашего дела?» «На удостоверении Фрэнка значится имя Джорджа Фарриса, а все семейство Фаррисов уничтожено. Что это, случайное совпадение?» «Что-то не верится. Мне тоже. И все-таки я убежден, что Фрэнк не убийца. Я тоже так думаю, хотя в жизни бывает всякое. Но в разговоре с хэвилу ты рассудил правильно. Если бы Фрэнк убил Ирен Фаррис, он бы не стал носить при себе липовое удостоверение, которое может выдать его с головой. Ливень разошелся вовсю, капли выбивали частую дробь по крыше Тойоты. Плотная завеса дождя заслонила универмаг. «Знаешь, что мне кажется?» — сказал Бобби. По-моему, эта история как раз и стряслась от того, что Фрэнк скрывался под именем Фарриса. И тот, кто охотится на Фрэнка, об этом узнал. Ты про мистера Синесветика? Про того типа, который своим волшебным синим светом разносит на части автомобили и взрывает лампы в уличных фонарях? Вот-вот он самый. Если это не враки. Так вот мистеру Синесветику... Стало известно, что Джордж Фаррис на самом деле никто иной, как Фрэк Поллард, и он отправился по этому адресу, надеясь найти Фрэнка. Но Фрэнк там отродясь не бывал. Фамилии и адрес для фальшивых документов были взяты с потолка. Не обнаружив Фрэнка, мистер Синесветик уничтожил всех, кто подвернулся ему под руку. Может, он решил, что они прячут от него Фрэнка, а может, просто рассверепел от неудачи. Уж этот бы Хэвиллоу спуску не дал. Так ты со мной согласна? Как я, на правильном пути?» Джулия задумалась. Что ж, очень может быть. «А здорово быть детективом, правда?» — ухмыльнулся Бобби. «Здорово?» — в недоумении переспросила Джулия. «Ну, в смысле, интересно. Мы ведем дело человека, который не то угробил четверых». Не то сам спасается от лютого убийцы, и это, по-твоему, здорово. Конечно, не так здорово, как с тобой в постели, но гораздо занятнее, чем в кигельбане. С ума с тобой сойдешь, и все-таки я тебя люблю. Бобби взял ее за руку. Раз уж мы решили вести это дело, я теперь гульну в свое удовольствие. Но если тебя что-то смущает, только скажи, «Отказаться от дела можно в любую минуту». «С какой стати? Из-за твоего сна? Опять ты про беду?» Джулия покачала головой. «Ну нет. Сегодня страшного сна испугались, а завтра от собственной тени будем шарахаться. Это так мы и вовсе потеряем почву под ногами, и как тогда работать?» В машине было темно, только приборы отбрасывали блеклый свет, и все-таки Джулия заметила, что Бобби сидит мрачнее тучи. «Все верно», — произнес он наконец, — «я тебя другого и не ожидал. Что ж, давай разбираться дальше. У нас ведь есть еще одни водительские права. Судя по ним, Фрэнк Поллард — это Джеймс Роман, и живет он в Эльтора. Вот прямо сейчас туда и отправимся. Уже почти половина девятого. На это уйдет минут сорок пять, не больше. Просто съездим, разыщем дом, время детское. Ну ладно. Но вместо того, чтобы включить скорость, Бобби отодвинул сиденье назад и снял нейлоновую куртку на теплой подкладке. Передай-ка револьвер, там в бардачке. Теперь я без него и шагу не сделаю. Дакоты имели право на скрытое ношение оружия. Джулия тоже стащила себе куртку, достала из-под сидения две кобуры с наплечными ремнями и вынула из бардачка два короткоствольных револьвера Смит Вессон 38-го калибра. Полицейская модель, надежное и компактное оружие, которое легко спрятать под одеждой. Удобно, не выпирает, можно и одежду не перешивать. Место, где должен был стоять дом, пустовало. Может, когда-то здесь и жил человек по имени Джеймс Роман, но сейчас он явно живет по другому адресу. Посреди поросшего травой участка виднелась пустая бетонная площадка, окруженная деревьями и кустами, будто прилетели инопланетяне, подхватили дом и бережно унесли в небеса. Бобби остановил Тойоту возле самого участка. Супруги вылезли из машины и подошли поближе. Даже в мутном из-за дождя фонарном свете на примятой траве хорошо различались следы шин, кое-где трава и вовсе уже не росла. По участку были разбросаны щепки, куски отделочных панелей из оргалита и гипса, крошево штукатурки тускло поблескивали осколки стекла. Стоило приглядеться к кустам и деревьям, и никаких сомнений относительно участи дома не оставалось. Кустарники возле самой бетонной площадки не то засохли, не то были основательно повреждены. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что ветки обгорели. Росшее тут же дерево растопырило черное сучье без единого листика и всем своим видом напоминало о давно прошедшем Хэллоуине. Хэллоуин — канун Дня Всех Святых, 31 октября. Пора самого неистового разгула нечистой силы. Пожар, догадалась Джулия. А то, что не успела сгореть, снесли. Пойдем расспросим соседей. По обеим сторонам участка стояли дома. Свет горел только в одном. На звонок вышел высокий крепкий мужчина лет 55, седовласый, с аккуратными седыми усами. По всему видно отставной военный. Звали хозяина дома Парк Хэмстед. Он пригласил гостей в дом, попросил только оставить мокрую обувь у входа. Бобби и Джулия в носках прошли за хозяином в кухню. Место для беседы было выбрано весьма предусмотрительно. С гостей так и текла вода. А тут вся мебель жёлтым желтым пластиковым покрытием. Мало того, прежде чем усадить посетителей, Хэмпстед накинул на стулья плотное светло-розовое полотенце. Извините, такой уж я чистюля. Это Бобби уже заметил. Весь дом, пол, стены, двери из светлого дуба и современная мебель блистал безукоризненной чистотой. Тридцать лет в морской пехоте не шутка. Там-то я и научился уважать порядок, дисциплину, опрятность. Года два назад, когда умерла Шарон, это моя жена, стал я за собой замечать, что совсем свихнулся на чистоте. почитай два раза в неделю, закатываю генеральную уборку. И так почти полгода после похорон. Вроде руки заняты и на душе не так тяжело. Сколько я потратил на всякие пятновыводители, стиральные порошки, бумажное полотенце, страшно вспомнить. Это же никакой пенсии не хватит. Я и сейчас вон какой аккуратист, но до таких крайностей, как в ту пору, не дохожу. Когда появились Бобби и Джулия, Хемстед как раз варил кофе. Предложил по чашечке и гостям. На чашках, блюдцах и ложках не было ни единого пятнышка. Хозяин протянул супругам две аккуратнейшим образом сложенные салфетки и сел напротив. ты рассказали о цели своего прихода. «Все верно, я знал Джима Романа», — признался Хемстед. «Славный сосед. Он был вертолетчиком на базе ВВС Вальтора. Последнее место моей службы перед уходом на пенсию. Джимбл добряк, каких мало. Попросишь, отдаст последнюю рубаху, да еще денег предложит, чтобы хватило на подходящий галстук к этой рубахе. «Почему вы все время говорите «был»?» — спросила Джулия. «Он погиб при пожаре?» — встревожился Бобби, вспомнив обгоревшие кусты и темную от золы бетонную площадку. Хэмстед помрачнел. «Нет». Он погиб через полгода после Шарон, то есть, ну да, два с половиной года назад. Его вертолет разбился на маневрах. Джиму тогда было 41 год, он на 11 лет младше меня. Осталась жена мэрли 14-летняя дочка Валери, и сын Майк, 12 лет. Чудные детишки. Вот такое страшное горе. Жили они дружно, и гибель Джима их прямо подкосила. Была у них какая-то родня в Небраске, но поддержать все равно некому. Хэмпстед устремил невидящий взгляд мимо Бобби на тихо гудящий холодильник. Но я и стал к ним захаживать. Помогал Мэроли советом насчет расходов, был опорой в трудную минуту. Захотят детишки выговориться, отвести душу, я опять тут как тут. То в Диснейленд свожу, то еще куда. В общем, сами понимаете, Мэрли частенько твердила, что меня им Бог послал. А на самом-то деле они были мне нужнее, чем я им. В этих хлопотах и мое собственное горе мало-помалу забывалось. «Так пожар случился недавно?» — спросила Джулия. Вместо ответа Хэмстед встал, вынул из шкафчика под мойкой баллончик с моющим составом, Взял посудное полотенце и принялся протирать дверцу холодильника, которая без того была чиста, как операционный стол. Валерий и Майк оказались замечательными детишками», — продолжал он. «Через год я уже совсем стал их считать своими, у нас с Шарон детей не было». А Мерили еще долго убивалась поджиму, года два, наверное. Потом вспомнила, что она, как никак женщина в самом соку, Может, то, что между нами завязалось, Джиму бы не понравилось. А впрочем, думаю, он был бы только рад за нас. И не страшно, что я на одиннадцать лет старше ее. На драйв-холодильник Хемстед отступил в сторону и придирчиво осмотрел дверцу, не осталось ли каких пятен. Только тут он словно расслышал, повисший в воздухе вопрос Джулии и неожиданно сказал. А пожар произошел два месяца назад. Просыпаюсь как-то ночью, сирены надрываются, за окном полыхает рыжее пламя, встал, выглянул в окно. Он отвернулся от холодильника, обвел взглядом кухню, направился к облицованной кафелем стойке и, попрысков из баллончика, стал протирать блестящую поверхность. Джулия посмотрела на Бобби, тот покачал головой. Они молчали. Наконец Хэмстед вернулся к рассказу. Я примчался туда раньше пожарных, вбегаю в прихожую и сразу к лестнице, спальня то на втором этаже, а подняться не могу, жар нестерпимый дым, зову-зову, никто не откликается. Если бы кто-нибудь подал голос, я бы, может, и полез наверх и на огонь не посмотрел бы. А потом я, наверное, потерял сознание, и пожарные вынесли меня наружу. Помню только, что лежу на лужайке перед домом, кашляю, задыхаюсь, а надо мной санитар с кислородной подушкой. «Все трое погибли?» — спросил Бобби. «Да». «Отчего начался пожар?» «Толком никто не знает. Поговаривают о коротком замыкании. Сомнительно». Одно время подозревали поджог, но доказательств не нашлось. Да и какая разница, правда? Как это, какая разница? Поджог, не поджог, вся семья погибла, вот главное. Вы правы, вот несчастье-то, пробормотал Бобби. Участок их продан, весной начнут ставить новый дом, хотите еще кофе? Нет, спасибо, отказалась Джули. Хэмстед снова оглядел кухню, подошел к вытяжке над плитой и принялся надраивать и без того чистый козырек из нержавеющей стали. Вы уж извините за беспорядок. И как это я ухитряюсь один такую грязь развести, уму непостижимо. Иной раз думаешь, уж не барабашки ли какие завелись. Может, это они тайком шастают по дому и переворачивают все вверх дном, чтобы мне досадить. Мучения с ним. Барабашки тут ни при чем, отозвалась Джулия. А что до мучений, то в жизни их и без барабашек хватает. Хемстед повернулся к гостям и впервые за все время своей привычной уборки посмотрел им в глаза. Да, барабашки ни при чем, согласился он. С барабашками я бы управился в два счета. Тут все сложнее. Сейчас этот сильный закаленный годами военной службы мужчина, казался растерянным и беспомощным, как ребенок, а на ресницах у него дрожали влажные приметы горя. Сидя в машине, поглядывая через рябое дождя лобовое стекло на пустой участок, где когда-то стоял дом Романов, Бобби рассуждал. Значит, мистер Синесветик, докопался, что удостоверение Фарриса фальшивка, что под этим именем скрывается Фрэнк Поллард. Фрэнк, узнав, что его раскололи, добывает новое удостоверение на сей раз на имя Джеймса Романа. Но мистер Синесветик как-то и про это проведал. В поисках Фрэнка он отправляется по адресу Романа, однако там живет только вдова с детьми. Тогда он расправляется с ними точно так же, как расправился с Фаррисами, ну а теперь еще и поджигает дом, чтобы скрыть следы преступления. Что скажешь?» «Вполне убедительно», – кивнула Джули. «Ему непременно надо было сжечь тела, потому что на них остались следы его зубов. Помнишь, что рассказывали фаны?» «Если полиция их обнаружит, она поймет, что эти преступления связаны между собой, а этого допустить нельзя». Почему же он не сжег дом и после первого убийства? Тогда полиция догадалась бы об этой связи точно так же, как и по следам укусов. Поэтому иногда он сжигает тела, иногда нет. Иногда, возможно, избавляется от них другим способом, да так, что их потом не найти. Повисла пауза. «Итак», – заключила Джулия. Мы имеем дело с опасным преступником, на счету которого ни одно убийство. Возможно, он ко всему еще и буйно помешанный Или вампир. А чего он прицепился к Фрэнку? Ума не приложу. Может, Фрэнк как-нибудь пытался вогнать ему в сердце осиновый кол? Не смешно. И верно согласился Бобби. Сейчас действительно не до смеха.